Акела. Эпиграф. «Никогда не показывай собственную слабость, даже в присутствии любящих тебя родственников и верных вассалов». Такэда на бусиге. Самурай. 2 января он провел в каком-то забытии. Это был день рождения его любимой женщины, он даже не мог поздравить ее, поцеловать, подарить любимые белые лилии, Собственная судьба интересовала его сегодня меньше всего. Ко всему битой жизни Акела научился относиться философски. Тюрьма не пугала, он точно знал, что сможет выжить там и не изменить в себе, не сломаться, не прогнуться. Он имел определенную репутацию, имел имя, довольно громкое, имел за плечами кое-какие дела, которых знали те, кто был должен, и не в сроки дела. Дело в другом. «Аля и Соня». Жена дочь — семья, которую он обрел уже в зрелом возрасте, все, чем дорожил в жизни. Смотрящий, видя, как мает этот странный человек с обожженным лицом, подсел к нему на нары и предложил. «Чиферни, Акелла, в раз смута пройдет». «Спасибо», — ровным тоном отказался он, не увлекаюсь «Ну, гляди». «А то, может, помочь чем? Хочешь, разгоню всех...» зарядку свою поделаешь». Каждое утро, невзирая на заключение и толпу в камере, Акелла неуклонно начинал с дыхательных упражнений и боевых стоек, заменяя себе веера каким-то журналом. И никто из сокамерников ни разу не рискнул отпустить шутку или как-то это прокомментировать. Да и смотрящий не позволил бы, он хорошо знал и самого Акеллу, и его тестья Фиму Клеща. Кроме того, спокойный самурай своим видом отбивал у любого охоту к бузе или простому скандалу. А довольно возрастному уже смотрящему это казалось только на руку, не приходилось самому вмешиваться во вспыхивающей иной раз разборки. Накеле достаточно было просто встать с нар, чтобы у скандалистов пропало желание выяснять что-то дальше. Ты не мог бы достать мне мобильный хотя бы на три минуты? Вдруг резко сел на нарах Аккелла и смотрящий мгновенно кивнул. «Сейчас провурим. Эй, ржавый!» К ним тут же поскочил верткий ржеволосый парень в спортивных брюках с широкими генеральскими лампасами. худой тело его покрывала синяя тюремная татуировка, из которой следовало, что парень, судим, уже в третий раз, хоть относительно молод. «Чё, кирь!» «Давай, метнись вертухаю, там сегодня пятюня Боров дежурит. Дай ему пятихатку, пусть мобилу сюда закинет, а келе перетереть с кем-то надо». Ща все будет. Он, шустро, как хорек, просочился между сокамерниками к двери, постучал три раза, и когда в откинувшуюся створку окошко заглянул мордатый молодой парень, что-то зашептал ему и сунул в окошко сжатую в кулак руку. Буквально через секунду в то же окошко протиснулся огромный кулак с зажатым в нем небольшим мобильником. Три минуты. Ржавый быстро пересек камеру и телефон на раскрытой ладони Акелли. «Наши вам! С уважением!» Акелла молча кивнул, взял мобильный, отошел к окну. Сердце его внезапно забилось чаще, дышать стало так трудно, словно на грудь упало что-то тяжелое и неповоротливое. Он набрал знакомые цифры номера и, затаив дыхание, стал считать гудки. Аля ответила на третьем. «Алло!» Голос звучал сухо, отрывисто, и Акелла сообразил, что номер телефона ей не знаком. «Аленька!» «С днём рождения, малышка!» «Саша? Сашенька, это ты?» Почти закричали на том конце. «Родной мой, как ты? У тебя всё в порядке?» «Да, всё нормально». «Малышка, мне так тебя не хватает», — вдруг признался он, чувствую как от этих слов перехватывает горло. «Родной, держись. Я всё сделаю, слышишь? Я докажу, что ты невиновен. Я докажу». «Аля, Аля, ну подожди, у меня совсем мало времени. Скажи, как Соня?» «Соня в порядке. Она со мной здесь, у папы. Приехал Бесу, они втроём постоянно время проводят. Два старых и малая. Саш, я всегда с тобой помни ладно? Я никогда тебя не оставлю». Малыш, но тут из-за распахнувшегося окна раздалось «Мобила на место!» И Акела даже не успел попрощаться, просто отключил телефон, предварительно стерев номер из исходящих вызовов. Но ему стало заметно легче. Разговор с женой и ее голос, то, что у дочери все в порядке, словно придало ему новых сил, у него было за что цепляться в жизни. Не то, что у некоторых.